Качу Мендес? Беатрис скинула брови. Не знаю, никогда не слышала. Кто такой? Электромоторы, ментор. Мендес, Торвальстен и компания. Этот Качу сын старого Мендеса. Фактически он управляет фирмой вместо отца. В первый раз слышу. А тот другой, что делает? Гейм? Он на юридическом. Пико его хорошо знает. Кстати, учти, они друг друга не особенно любят. Пико называет Яна реакционером, а тот его агентом коммунистической пятой колонны. «Пико коммунист?» — рассмеялась Беатрис. «Ну, не знаю. Они там из-за чего-то перегрызлись на факультете. Господи, не противны им? Он что, красив?» «Как бог Аполлон. Сама увидишь». Вообще он какой-то аристократ. У него здесь родная тетка, польская принцесса, что ли. Кошмарная фамилия, которую не выговоришь, не вывихнув языка. Он такой любезный, настоящий джентльмен. А в общем, я его мало знаю. Ну, идем? Минутку. Я только сбегаю наверх, возьму очки и перчатки. Молодые люди, здоровяк Качо с черными усиками, в измятых парусиновых брюках и ковбойке, и элегантный гейм в светло-синем костюме с красной бабочкой стояли возле машины, покуривая сигареты. Качу оживленно рассказывал что-то, размахивая руками. Его собеседник слушал с выражением вежливой скуки на лице. — Знакомьтесь! — выйдя за калитку, крикнула Норма и подтолкнула вперед подругу. — Сеньорита Дора Беатрис Альварадо! Сеньор Гейм, сеньор Мендес, смелее би. Привет, сеньорита Дора, пробасил Качо. Очень рад. Норма мне о вас уши прожужжала. Беатрис улыбнулась, пожимая ему руку, и повернулась к Гейму. Очарован знакомством, мадемуазель, сказал белокурый красавец. Я не сомневался, что владелеца такого дома будет выглядеть именно так но должен сознаться, что действительность превзошла ожидания. Гейм говорил по-испански совершенно правильно, и мягкий иностранный акцент придавал его словам какую-то особую вкратчивость. — Очень рада, — пробормотала Беатрис и покраснела, не успев отдернуть руку от поцелуя. — Но поехали, — спросила Норма. — Би, вы с Яном полезаете назад? «Я саду впереди, ладно?» Гейм распахнул перед Беатрис заднюю дверцу, осторожно прихлопнул ее, подергав для верности, и, обойдя машину, сел рядом. Норма забралась на переднее сиденье. «Качо!» — завопила она. «Ты чего там копаешься? Иди, тебя ждут! Уже не терпится что-нибудь сломать?» Качо опустил капот и подошел к открытой дверце, вытирая руки о штаны. «Пробовал, не греется ли?» «Что угодно, сеньорите Линдстром!» «Слушай, куда ты нас повезешь?» «Куда прикажете?» — добродушно заявил Качо, забираясь в накренившуюся под его тяжестью машину. «Я предлагаю, прежде всего, выбраться через Палермо на Костанеру» а потом рванем в сторону Висенте Лопес. А там будет видно. Куда будем выезжать? На Альвиар или по Алькорта? На Альвиар, кивнула Беатрис. Только осторожно, там большое движение. Качо, обернувшись через плечо, успокаивающе подмигнул ей. Машина мягко тронулась с места. Беатрис задумчиво щурилась, глядя в окно на мелькающие мимо садовые решетки и выхоленные газоны перед нарядными особняками. Она любила этот район города, привычный с детства. Но последнюю зиму ежедневно по дороге в лице и обратно она садилась в троллейбус на Лас-Эрос, Ей при виде этих тихих фасадов и полированных дубовых дверей с ярко начищенными бронзовыми кольцами все чаще думалось, что за нарядной и уверенной в себе внешностью скрыто что-то очень фальшивое, чуть ли не постыдное. Возможно, что это странное ощущение зародилось в ней после одного происшествия, случившегося неподалеку от их дома прошлой осенью. Там был особняк, принадлежавший двум сестрам, старым девам, и после смерти одной из них проданный некоему Мартинесу, главе необыкновенно быстро поднявшейся фирмы по продаже земельных участков. Крикливые рекламы этой... Скороспелой фирмы заполняли год назад целые газетные полосы и вопили с крыш и рекламных счетов. Купив старый дом на улице Акампо, сеньор Мартинос нагнал туда рабочих и через месяц обветшалый аристократический особняк превратился в ультрасовременное жилище, словно перенесенное в этот тихий квартал Буэнос-Айреса откуда-нибудь из Беверли-Хилла. Однажды Беатрис увидела самого хозяина. Тот как раз выходил из бесшумно подплывшего черного лимузина, и она услышала, как шофер назвал его сеньор Мартинес. Проходя мимо, она лишь мельком бросила на него любопытный взгляд, но ей почему-то очень запомнилось одутловатое озабоченное лицо знаменитого человека. Это было в апреле. А однажды, в середине мая, она, выйдя из лицея, купила вечерний выпуск «Ля и в троллейбусе прочитала о раскрытии миллионной аферы, процветавшей под вывеской «Мартинос и компани». Как выяснилось, фирма продавала земельные участки, которые либо служили предметом многолетних тяжб, либо вообще не существовали в действительности. Вслед за сообщением о том, что Мартинес пытался бежать в Уругвай, но на пароходе был задержан агентами федеральной полиции и застрелился у себя в каюте, газета подробно описывала меха и драгоценности двух его возлюбленных, роскошная обстановка его нового дома на Акампо, французские гобелены, американские аппараты для охлаждения воздуха и выписанные из Италии оборудование ванных комнат. Беатрис прочитала все это со странным чувством любопытства и отвращения. И потом, проходя мимо, даже задержалась на противоположном тротуаре с тем же смешанным чувством, глядя на таинственный дом, у двери которого толпились репортеры и полицейские. И подумать только, что эта омерзительная история случилась как нарочно на их улице, в квартале, где издавна слово Нувариш выражало высшую степень осуждения. Другие районы Буэнос-Айреса давно кишели мартиносами и им подобными. Самые разнообразные мошенничества не менее крупного масштаба становились сенсацией чуть ли не каждый месяц. Но все это проходило стороной, Этого можно было не замечать. Газету с описанием всей этой гадости можно было выбросить, не дочитав до конца, и забыть о ней через пять минут. Но этот человек, этот Мартинес, он ведь жил на Акампо, был их соседом, она встретила его на улице всего две недели назад. А потом... В доме поселилась большая семья каких-то американцев из Техаса с двумя громадными автомобилями, которые то и дело ракетами проносились по тихой улице и ревели мощными клаксонами, не обращая внимания ни на время суток, ни на запрещение звуковых сигналов. Мисс Пейдж возмущалась поведением этих янки. Доктор Альварадо молча пожимал плечами, а Беатрис все чаще думала о том, что жить на свете становится противно. Казалось бы, все это были мелочи, сущие пустяки. Какой-то Мартинос, какие-то техасские скотоводы, какой-то восьмиметровый щит с лозунгом «Перрон выполняет». Но из этих пустяков складывалась вся отвратительная сторона жизни, вся ее грязь, и эта грязь все ближе подползала к тихому особняку с его воспоминаниями детства, с его мышиными шорохами, тусклыми от времени зеркалами и неповторимым запахом старых книг в библиотеке.